Глава первая. Полтора года назад. Добрый день. Я Кира Фролова. Я на собеседовании в Уваров Royal Build. Девушка у ресепшена окидывает меня с головы до ног, недовольным взглядом, слегка скривившись. Пробивает информацию по базе, после чего отвечает. Проходите. Вам на лифте на последний этаж. Спасибо. Не могу поверить, что я здесь. Первый шаг сделан. Дальше предстоит самое сложное. Двигаясь вперед по просторному, ультрасовременному холлу огромного помпезного здания, словно пребывая в каком-то фантастическом сне. Стеклянный лифт доставляет меня на нужный этаж. Вскоре я оказываюсь в небольшой комнате, заполненной молодыми красивыми девушками. Они все как на подбор. На секунду мне показалось, что я ошиблась дверью и попала в модельное агентство. По слухам, господин Уваров большой любитель всего красивого. Он и сам живет красиво, ни в чем себе не отказывая. Рассматриваю моих конкуренток. Я разительно сильно от них отличаюсь. Наверное, потому что пришла на собеседование в строгом брючном костюме, с собранными волосами, без броского макияжа, Наличие очков также сильно отличает меня от фигуристых красоток. Так странно получается. Разве в работе главное пышные губы и наличие груди шестого размера? А я думала ум. По жизни я девушка скромная и невзрачная. Единственная моя гордость и мой лучший козырь против всех этих вычурных куриц это то, что я закончила школу в 13 лет и сразу поступила в университет. У меня в свои 22 уже два высших образования. Но я грежу о работе мечты. Мечтаю работать в компании самого Ринато Уварова и быть его правой рукой. И вот сегодня, собравшись силами, я решила попытать удачу. «Тише, тише, Уваров идет! Девчонки, готовность номер один!» Девушки затихли, натянули на пухлые губы улыбки и выпетели вперед пышные бюсты. Дверь открылась. Послышались тяжелые важные шаги, от которых сердце забилось как бешеное. В приемную вошел Ренат Артурович Уваров, один из самых богатых и успешных бизнесменов страны. Соблюдая хладнокровное выражение лица, окинул всех с взглядом. «Боже, да он вылитый Кристиан Грей!» Шепотки, стоны, и охи прокатились по комнате. Даже воздух стал каким-то горячим. Я скрестила пальцы на удачу и была уверена, что у меня все получится, работа будет моей. Уваров двинулся вдоль шеренги девушек в сопровождении своего помощника, пристально изучая каждую. Настало время сделать выбор. Это? Это? И... При виде меня поморщился и это. Выбрал, но не меня. Зайдите в мой кабинет. Остальные до свидания. Ты представляешь, каков индюк? У меня два высших, два галь. Золотая медаль, золотые кубки за первые места в международных олимпиадах, а он даже словом не обмолвился. Без единого вопроса выставил за дверь. Козел. Выпивая уже третью чашку успокоительного чая, обида душит нереально. Значит, ему не помощник был нужен, а секретутка для удовлетворения первобытных потребностей. Моя соседка по общежитию, Галина, заскочила ко мне вечером на огонек, чтобы разделить горечь поражения. «Слушай, а в чем ты ходила? В этом?» Подруга кивнула на мой строгий брючный костюм с левого цвета, с белой блузкой под горло, аккуратно висевший на дверце шкафа. Да. Волосы собраны в пучок, на лице из косметики только розовый блеск для губ и бабушкины очки. Ну да, только очки не бабушкины. Бе, ну все понятно. Решила устроить красавчику-миллиардеру комнату страха. О чем ты? Возмущаюсь я. Я опрятно выглядела. Костюм у меня не дешевый, между прочим, а косметику делают из нефти и тестирует на бедных животных. Не собираюсь поддерживать этот кошмар. друга поперхнулась чаем. Ты пошла на собеседование к человеку, которого в этом году опубликовали Forbes. Я бы на твоем месте самого лучшего стилиста города напрягла, чтобы он сделал из меня конфетку. Бред. Я пришла туда, чтобы показать свои знания, а не голые ноги. Ой, дура. Галя покачала головой. «Твой Уваров что, гей?» Теперь уже я поперхнулась чаем. «Нет». Он встречался с моделью, но недавно они расстались. «Вот именно, с моделью. Значит, у большого человека большие вкусы. Если не гей, то нормальный мужик с нормальным аппетитом. Такие люди, как Уваров, привыкли, что их кругом окружает роскошь. И помощницу он ищет соответствующую, умную». и красивую, ты пролетела. Если бы хоть немного подумала не о дипломах, а об элегантной женственной одежде, не говоря уже о прическе с маникюром, работа сто процентов была бы твоя. Красота плюс ум — страшная сила. Ты была бы для Уварова идеальной. Я ночь не спала, так сильно из-за этого расстроилась. Действительно, это мое первое и, наверное, самое болезненное поражение. Я хотела исполнить мечту родителей, купить им большой частный дом, суперсовременный. В нашей семье 12 детей, все приемные, и я тоже. Сейчас я съехала от родителей в общежитие, переехала из тихого деревенского городка в столицу, чтобы найти работу мечты, заработать денег. Наша огромная семья живет небогато, В стареньком шатком домике на окраине города. Я хочу помочь маме, папе, братьям, сестрам. Хочу подарить им новый современный дом с большим садом, где они смогут выращивать овощи и фрукты, вести хозяйство, наслаждаться жизнью наедине с природой. Я безумно сильно люблю свою семью, своих родителей. Для меня они приемные только по документам. Я считал и всегда буду считать их родными. Слова подруги долго не выходили из головы. Пожалуй, она права. Почему я не подумала о смене дресс-кода? Утром села за компьютер, вновь открыла список объявлений. Какая удача! Объявление от Уваров Ройал Билд еще висит в активных. Хм. Нервно грызу карандаш, уже раз десятый перечитывая описание объявления. А что, если мне попробовать еще раз, но уже воспользовавшись советом Гали? Попытка не пытка. На подготовку к повторному собеседованию уходят несколько дней. Я не только подбираю новый гардероб, но еще и просматриваю интервью с Уваровым, надеясь еще чем-либо его зацепить. Объявление до сих пор висит на сайте. Мне улыбается удача. Видимо, никто еще не устроил столь педантичного человека. Я слышала, что у Уварова характер, как у дьявола. Но я по-прежнему хочу работать именно у него. Как и он, заниматься элитной недвижимостью. Однажды я увидела Рената Уварова по телевизору. Внутри что-то дрогнуло. Увидела его шикарнейший офис, слышала его речь и не могла оторваться. Он проводил экскурсию по зданию своей компании, Хвастаясь достижениями, слушая его низкий, наполненный сталью голос, я поняла, что хочу работать именно там. У меня есть шансы стать членом его команды, но конкурс будет жестким. По слухам, Уваров невыносимый тиран. С ним мало кто срабатывается. К своим работникам он выдвигает слишком жесткие требования. Может уволить за один лишь взгляд в его сторону, если он ему не понравится. караулю у Варова еще в холле, решаясь на дерзкий план. Мурашки бегут по коже, когда он со своей свитой появляется на горизонте, двигаясь уверенным шагом. Ренат на ходу решает дела, ведь каждая минута для него навес золота, а безопасность миллиардера охраняет личная секьюрити, мощные мужчины в темных костюмах, обступившие его со всех сторон. Резко выхожу из-за угла, врезаясь в плечо мужчины. Реакция у него бесподобная. Он ловит меня моментально, не позволяя удариться или упасть. Не сразу замечаю, что его руки лежат на моих бедрах, а большие пальцы мнут ткань платья. При этом он глубинно смотрит мне в глаза, а я будто падаю в пропасть его сурового магнетического взгляда, пропадая без вести. Беру себя в руки, Я должна выглядеть решительной и произвести на мужчину впечатление, иначе все пропало. Меня зовут Кира Фролова. Я хочу стать вашей помощницей. Судя по вспыхнувшему на дне черных зрачков пламени, моя дерзость возмутила великого бизнесмена. Мне 22. Я окончила школу в 13 лет, имею два высших образования и владею пятью языками. Во взгляде появляется интерес, отчего густые брови взлетают вверх. Он продолжает держать свои руки на моей талии, хоть угроза падения давно миновала. Его прикосновения вызывают странные импульсы в моем теле, а от восхитительного запаха парфюма кружится голова. Какое смелое заявление. Впервые сталкиваюсь с подобной дерзостью. Наконец меня отпускают. Уваров с грацией хищной пантеры начинает обходить меня по кругу, тщательно изучая. В этот раз я подготовилась лучше. Надела утонченное платье чуть выше колен, туфли на среднем каблуке, волосы распустила, а очки заменила линзами. Такое перевоплощение я позволила себе впервые. Никто по-настоящему не узнает, каких мне стоило усилий переступить через себя, чтобы поменять свой привычный уютный мир. Что ж, не идеал, но это, пожалуй, лучшее, что я встретил за целый год. Я ищу умную и красивую помощницу, но это все равно, что искать иголку в стоге сена. Поздравляю, вы ее нашли. Дарю мужчине обворожительную улыбку, но внутри капец как страшно. Как-то он меня еще по стенке не размазал. На удивление взгляд Уварова теплеет. Уголки полных губ слегка дергаются, изображая нечто, похожее на вальяжную улыбку. Я замечаю, какие у него умопомрачительные губы. Что-то ёкает чуть ниже солнечного сплетения. По спине катятся волны жара. «А ты мне нравишься. Кажется, в тебе что-то есть. Первый тур собеседования, считай, ты прошла. Осталось проверить твои знания». Несколько дней назад я уже приходила к вам на собеседование. Не помню тебя. Надо же, не запомнил. Совсем. Но мы только три дня назад виделись. Я действительно такая невзрачная. Впрочем, неважно. За мной!» Щелкает пальцами, показывая, чтобы я встала с ним рядом, присоединившись к его свите. Переходит на быстрый шаг, все за ним, соответственно, Только я не двигаюсь с места. Господин Абдул-Ибн-Хамад не любит высокие здания и любит вид на море. Уваров останавливается, резко оборачивается. Что ты сказала? Поэтому вы не можете угодить великому шейху. Откуда ты знаешь? Увидела кусочки интервью. Улыбаясь. Вы сейчас работаете над важным заказом в Арабских Эмиратах. Десяток проектов предложили, но Абдул-Ибн-Хамад оказался слишком капризным клиентом. «Я могу вам помочь? У меня есть несколько идей, которые точно не оставят шейха равнодушным. Взгляните!» Вытаскиваю из своего рабочего портфеля папку, протягиваю Уварову. Он сокращает между нами дистанцию в три широких шага, с напором выхватывая у меня мой личный проект. Открывает, листая заготовки. Времени было мало, я набросала его за пару дней. Что? За сколько, говоришь? За три дня? Точнее, за два. Ренат Артурович захлопывает папку, внезапно хватает меня за руку. Я поражен. Хочу знать о тебе все. От блеска в его глазах в душе чувствуется прилив счастья. Неужели у меня получилось? Мои поздравления, Фролова. Кира. Ты принята на работу. Можешь начать трудиться во благо Империи Уваров Ройал Билд прямо сейчас.